Глава 16. Крокодил промахнулся. Упс. Хорошо, что в бригаду скорой входило двое сильных мужчин. Они стащили с Вальдемара крокодила, сделали укол в то, что обнаружилось под рептилией, сказали, что сотрясение мозга, конечно, обеспечено, но скорее всего ничего совсем страшного не произошло. Технику безопасности соблюдать надо, сказал врач. Не развешивать крокодилов под потолком, а запихивать их в уголочек, лучше в наморнике. Да-да, покорно согласилась убитая горем Матильда. Она расстроилась из-за того, что Вальдемар оказался жив. Несчастная женщина, шёпотом сказал доктору Фельшер. Так огорчена, чувствует себя виноватой. «Да вы не убивайтесь, он быстро выздоровеет», – утешил врач. «Может, какое-то время будет без сознания, может, забудет что-то». «А может, помрет?» – с надеждой спросила Матильда. «Нет-нет, выздоровеет непременно. Сергей, сходи за шофером и носилками». Здоровенный шофер пришел, посмотрел на Вальдемара, а потом на крокодила. «Которого госпитализируем?» – спросил он. «Левого». Буркнул врач, дописывая бланк направления. «По-моему, правому хуже», с сомнением оглядев крокодила, изрек шофер. «Он не дышит и с хвостом». «Васька, сто раз тебе говорил, не лезь в медицину, твое дело шоферское», с досадой сказал врач и встал. «Все, понесли, не волнуйтесь, хозяйка». «Куда повезете?» еле слышно спросила Матильда, надеясь услышать в морг. «В травматологию!» – сказал врач, и бригада ушла, унося поверженного Вальдемара. Матильда в изнеможении рухнула на стул. «В травму! Туда же, куда и Сан Саныча!» Она встала и злопнула крокодила. «Не мог посильнее упасть, идиот!» Крокодил посмотрел на Матильду. Нехорошо как-то посмотрел. «Ладно, извини», – вздохнула Матильда. погоречилась я знаю ты сделал что мог но я такая невезучая